Выход первый. Я переступила порог ресторана точно в назначенное Максом время. Навстречу вышел администратор с дежурной, будто приклеенной к лицу улыбкой, и пригласил в зал со словами «Вас ждут за пятым вип-столиком». Сразу узнала это место. Светлое просторное помещение с декором, выдержанным в бежевых и шоколадных тонах. По залу разливается мелодия скрипки, но не классическая, а ее современная адаптация. Уютные vip кабинки укрыты от посторонних глаз невысомыми балдахинами. Мебель — удивительное сочетание хай-тека с выдержанной английской классикой. Сердце с надеждой встрепенулось в груди, будто пробуждаясь от затянувшейся зимней спячки. Именно в этом ресторане прошло наше первое — Заведомо провальная, как я тогда думала, свидание с Максом. Только сейчас я не валом топе, рваных джинсах, косухе и красных туфлях стриптизерши. Не хочу отпугивать своего жениха, то есть мужа. Пока что мужа. Зачем Макс назначил встречу именно здесь? Это же не может быть случайностью. Он хочет, чтобы все закончилось там, где и началось? Или... Замерла у закрытой вип-кабинки. Где-то в глубине души зашевелился червяк сомнения. «Смогу ли я вернуть Макса? Или прямо сейчас потеряю навсегда?» Взяв себя в руки, я мысленно закопала склизкого гада обратно. Резко дернула балдахин. Стравинский сидел во главе стола, сложив руки перед собой. серьезный, строгий, с непроницаемым выражением лица, Он словно приготовился к деловым переговорам. «Привет, меня зовут Макс», — ровным тоном произнес этот странный мужчина, хотя я заметила, как в его глазах плясали чертики. Что он задумал? «Привет, я Карина», — тихо протянула, следуя его правилам игры, опустилась в кресло напротив. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга, будто решая, кто первым заговорит. Неловкую паузу прервал официант. Он растерянно поставил передо мной бокал с какой-то оранжевой жидкостью, в которой плавал лед. Официант шустро испарился. Я подалась вперед, заглянув в этот коктейль, и почувствовала смесь запахов персика, апельсина и алкоголя. «Что это?» — сморщила нос. «Коктейль, секс на пляже», — невозмутимо ответил Макс. Недоуменно устремила на него взгляд. Он лишь игриво приподнял бровь, словно намекая на что-то. Поразмыслив немного, достала из хранилищ памяти нужный эпизод прошлого. Именно это название коктейля я ляпнула официанту, чтобы шокировать Макса на первом свидании. Кажется, мне это удалось, если он не забыл до сих пор. Пришлось заказывать в другом месте и везти сюда. «А то такой красивый большой ресторан и даже нет коктейля, в меню все не по-русски». В точности процитировал он ту страшно красивую Карину, которая испортила встречу и перевернула его жизнь. Я звонко рассмеялась, вспоминая все, что происходило между нами в этом ресторане тогда, в другой жизни. Макс последовал моему примеру, мгновенно расслабившись. «Стравинский, если ты еще и вегетарианский обед заказал, предупреди сразу, чтобы я успела сбежать», — продолжала хохотать. «Нет, это было бы слишком. Мне хватило трапезы в ночном клубе в нашем втором кошмарном свидании», — вторил мне мужчина. «Сидели и дружно траву жевали, как кролики». «Ради тебя». На последних словах его тон стал серьезнее. Сине-зеленые глаза устремились на меня. Казалось, они смотрят прямо в душу. «Чего ты хочешь, Карина?» — отчеканил он. Этот же вопрос Макс задавал не во время нашего знакомства, но сейчас он звучал совершенно в другом контексте. Мой ответ остался неизменным. «Я хочу быть счастливой», — прошептала, пожав плечами. «Значит, наши цели совпадают», — решительно проговорил Стравинский, вставая и подходя ко мне, «потому что хочу сделать тебя счастливой». То, что произошло дальше, повергло меня в тихий шок. Словно в замедленной съемке, я наблюдала, как Макс приближается и опускается передо мной на одно колено, абсолютно серьезно, без тени ехидства, всматриваясь в мое лицо. Этого, казалось бы, банального и вполне обычного для большинства влюбленных поступка почему-то испугалась до дрожи, лихорадочно вцепившись в сиденье стула. Черт, что я сделала с суровым, грубым Максом, раз он решил вдруг упасть к моим ногам? Карина это точно перебор, хештег верните Стравинского. Карина, любимая, давай начнем все с новой точки отсчета. Выдал он, и мои щеки охватило жаром. Клянусь, на этот раз все сделаю правильно. «Встань сейчас же!» — нервно хихикнула, немного приходя в себя. «Брюки помнутся!» «Дьяволенок!» — шутливо рявкнул на меня Макс. «Не порти момент!» Я примирительно подняла руки вверх и умолкла, наблюдая, как Стравинский достает из бархатной коробочки колечко. с круглым, переливающимся на свету камнем, изящная и явно помолвочная. «Карина, будь моей женой!» Слишком уж торжественно обратился ко мне Макс. Я не могла сдержать улыбки. «Мы вообще-то расписаны, и даже ребенок есть!» Игриво хлопнула его по плечу. «Так что формулируй свой запрос точнее!» Подмигнула. «Просто невыносимая девчонка!» Начал закипать, и я виновато закусила губу. Точнее, значит, свел брови, а я неопределенно пожала плечами. Что ж, Карина, я хочу, чтобы вы с Алексей взяли мою фамилию. Так достаточно точно, процедил строго. Наконец-то в тело этого подозрительного мужчины начал возвращаться мой настоящий Стравинский. Он нервно хмыкнул. И, не дожидаясь ответа, схватил мою руку. Тут же, удовлетворенно улыбнулся, заметив на безымянном пальце обручальное кольцо, которое я не снимала все время, что мы были в ссоре. Порывисто поцеловал тыльную сторону ладони и помедлив, аккуратно надел свой подарок мне на свободный пальчик. В его прищуренных глазах четко читалось: Попалась, не отпущу. «Действительно, окольцевал, так окольцевал». Я мягко улыбнулась, поднесла ладонь к взволнованному лицу любимого и нежно погладила его по щеке, подушечками пальцев щекоча грубую кожу. «Прости меня, Макс», — вдруг вырвалась у меня вместо ответа, «что не поверила тебе в очередной раз. Прости». почувствовала, как горлу подкатывает ком. Это значит? Да, с надеждой прохрипел он. Нет, шепнула, заставляя мужа заметно напрячься. Наклонилась к нему, обхватив его шею руками и прильнула к родным губам. Стравинский отреагировал незамедлительно, заключая меня в свои уютные объятия и углубляя поцелуй. Хотелось остановить этот момент и зациклить, растворяясь в нем без остатка. А вот это? Чуть отстранившись, выдохнула Макса в губы. Да! И опять поцеловала.